Глава 138. Поучение йогов. Человеческое тело имеет семь чакр, которые служат энергетическими точками. Первая чакра расположена над половыми органами между копчиком и анусом. В здоровом состоянии обеспечивает жизненной энергией. Вторая чакра расположена сразу под пупком. В здоровом состоянии обеспечивает силой действия. Третья чакра расположена в нижней части солнечного сплетения, в здоровом состоянии позволяет земной и космической энергии облучать тело. Четвертая чакра расположена в центре солнечного сплетения, в здоровом состоянии позволяет человеку чувствовать себя в своей тарелке. Пятая чакра расположена в нижней части горла, в здоровом состоянии позволяет свободное общение. Шестая чакра расположена между бровями, в здоровом состоянии позволяет ощущать внутреннюю энергию и наделяет даром ясновидения. Седьмая чакра расположена посредине темени, в здоровом состоянии позволяет мгновенно постичь принципиально важные вещи. Наставление Пахатха-йоги. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».